16 имя 19 часов 37 минут калашников коротал время в длинном захламленном коридоре еле-еле взгромоздясь -еле на сиденье вычерного стула на гнутых ножках он скучающим взглядом просматривал листки отдела криминалистики с крупными отпечатками шин кетровского велосипеда ну что они себе думают старая модель выпуск примерно 90-х годов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 Слов босса не было слышно вообще, их прикрывал женский визг. Видимо, час, когда шефу потребуется артиллерия, весьма близок.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 Великах до революции ездили молодые интеллигенты, не имевшие лишнего паутинника на оплату услуг извозчика, а с дикими пробками, забивающими сейчас городские дороги у многих старожилов ада, и выхода-то другого не остается, кроме как крутить педали, для них даже отдельную дорожку завели на общих трассах, вдохновившись опытом Китая». Да разве в самом учреждении не было таких, кто лавирует среди потоков машин, ежедневно забирался на работу с помощью старого верного велика? О, да еще сколько! Вот, например, ну как же его, черт возьми, имя совершенно из головы вылетело. Мало того, что мужик, заядовый велосипедист, так еще со, и специальную цепь с собой носил, с особым замочком приколывать средства передвижения возле дерева, чтобы доброхоты не стащили. Кавашникова словно ударила током, да так, что волосы на голове зашевелились.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 Именно, и это следовало учитывать с самого начала. Они, в том-то числе, многоопытный шеф, по-прежнему привычно меряют человека, его поступки, по земным стандартам, поэтому киллер и наслаждался их невидением, виртуозно уничтожая жертвы одну за другой. делая это практически у них на глазах, весело, с издевкой, однако оставалось неясным, похоже, убийца, определенно, хочет чтобы Алексей нашел его. Пару раз он оставлял ему существенные намеки, смысл, который которых стал ему ясен только сейчас. Зачем? Калашников вздрогнул, ощутив пробежавший по спине неприятный холодок. Он обвел глазами полутемный коридор, где по стенам метались тени от свечей, и ему стало не по себе. Все эти сумасбродные версии пока что не меняют основной сути. Его предположения по-прежнему ужасно.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 привычным жестом достав полуразрядившийся мобильный телефон Кавашников, вспомнив нужные цифры, быстро набрал номер. Вслед за парой длинных гудков раздался треск сигнализирующий состоявшееся соединение. Алло?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 «Не за что. Если что, звоните еще. Всегда будем рады». Когда через пять минут, осыпаемой бронью, хлесткие выражения отпускала молоденькая жгучая брюнетка, одетая в леопардовое бикини, оглохший от крика шеф, выглянул в коридор. Дабы предъявить строптивой даме своего раскрученного телевидением сотрудника, он с удовольствием обнаружил, что Калашникова там нет. Глава 17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 был устремлен прямо на милиционера и не обещал ему абсолютно ничего хорошего. Медведь промелькнула в голове Артемия Павловича, и он, не целясь, трижды нажал на спуск.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 лапы ли лицо. Кора деревьев в кровь обдирала руки. Он рвался напролом через лес к спасательному дому отца Андрея, хватая ртом воздух и ощущая, что мышцы ожревших ног вот-вот взорвутся. Смерть за спиной, однако, не ослабевал. Если бы сослуживцы видели своего коллегу в этот момент, они были бы шокированы скоростью, не характерной для 130-килограммового толстяка. Через 20 минут, с ног до головы покрытый кровоточащими ссадинами и синяками, потеряв фуражку и оба ботин, Артемий Павлович, хрипя, вывалился на земляничную поляну у кромки леса. На пригорке светился окнами спасательный дом отца Андрея. Он в изнеможении упал на мокрую траву, чувствуя боль в суставах, кажется, оторвался.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 Одной стены практически не было, ее заменяли корешки, ДВД и видеокассет, настолько плотно прилегавшие друг к другу, что между ними было сложно просунуть ноготь. Он наклонил голову в бок, читая названия. «Восставшие из ада», «Кладбище домашних животных», «Звонок», «Хостел». А вот и самое последнее поступление «Ужастик Silent Хилл». Интересно, к чему покупать фильмы с мертвыми медсестрами, как будто их и так в городе мало. Подойдя к старому рассохшемуся книжному шкафу на другом конце спальни, Кавашников наровисто обшарил полки. Рукава тут же украсились налетом пыли до локтей. Ничего особенного. Просроченный пропуск учреждения, китайско-русский словарик, запрещенный самоиздатовский томик древнего военачальника поднебесный, Сун Цзы «Искусство войны»,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 На стол шелестя начали вываливаться в Рицке из городских газет. С его лицом, вот с головки статей про ангела смерти, киллер не пропустил ни одной. На самой крупной фотографии той, что папарацци заснял в вампирском квартале, глаза Кавашникова точно так же, как и лицо последней жертвы были перечеркнуты фломастером. Алексей, не сдержавшись, рванул поперек треснувшуюся газетную бумагу.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 «И ты решил спрятаться на кухне, дабы удивить меня своим появлением?» — присвистнул Кавашников, соображая, как ударить находящегося сзади человека головой в нос. Начитался детектив в мягкой обложке, что ли. Прямо не узнаю тебя. Настолько все предсказуемо. Ну так за то, как действенно.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 Не менее радушно ответил Кавашников. На улице послышались характерное шипение. Пигмеи начинали гасить фонари. Глава 19. Комната Пандоры. два часа 47 минут. После того, как под лица Гензеля не удалось отыскать близлежащих придорожных канавах, человек в черном в тайне лелеял надежду, что вампир, как и полагается, запойного алкашу валяется там. Он впервые пожалел, что рано сделал мальчика курьером. Нет, поступил-то он правильно. Другое дело, что Гензель не просек всю возможность момента и раскис, как осенняя капуста бочки. Эта скотина позорно сбежала и по ходу своего бегства, возможно, создаст ему серию текущих проблем, траблов как говорил покойный мальчик сей неприятный факт разумеется добавил отцу андрею нервного напряжения хотя его уже и так было в избытке из-за загадочного исчезновения связного исполнитель же как показывала ситуация тоже от чего-то застопорился с последней кандидатурой и красный карандаш на столе валялся без дела седьмая фамилия точнее имя в списке оставалось девственно нетронутым Вот этого они с мальчиком не продумали. Когда псы начали расследование, нужно было не миндальничать с ними, а методично уничтожить одного за другим. Подумать только, все шло как по массу, и вот на тебе последнюю секунду начало тормозить. А ведь второго такого шанса ему никогда не представится. Боже, ну как болит голова, просто раскалывается. Все мысли затуманились. Поставит кому чайничек, чтобы отвлечься. Чудовищно крепкий черный чай без сахара, почти чефир. Отец Андрей научился заваривать его в Афганистане, где на заданиях в горах не спали сутками, частично провел его в чувства. Что тут поделаешь? Надо тупо сидеть и ждать. Гензель исчез, а никакой другой возможности связи с потусторонним миром у него не существует. Бесспорно, он мог бы отправить в командировку в ад любого из преданных ему членов клуба. Но далеко не факт, что получится установить спиритическую связь с посланцем. К тому же гибель второго подряд участника РС обязательно привлечет ненужное внимание прессы. Чем занять себя, чтобы убить время в ожидании? Можно по арамейской привычке снова пойти в подвал, где в одном из закутков он оборудовал себе тренажерный зал. Вероятно, так он и сделает. А пока надо заглянуть в запертую комнату с традиционным обходом. Выйдя из кухни в кабинет, отец Андрей извлек из ящика стола заранее приготовленный шприц с семью ампулами. Ключ от комнаты он стал носить на тонкой шейной веровочке. Это ожерелье человек в черном не снимал даже во время сна. Из комнаты не доносилось никаких звуков. Он постоял минуту, прислушиваясь. Дверь хищно клацнула замком. Изнутри слышалось ровное дыхание, прерываемое судорожными всхлипами. В отрубе это хорошо. Однако еще одна инъекция не помешает. Необходимо, чтобы они вели себя тихо. Хоть дом и стоит на отшибе, это все же деревня, а не город. Вопли в ночной чешине раздаются на пару километров. Вон час назад у леса кто-то так выл, дрожь по спине. Волки обнаглели, к самому жилью подбираются. Нажав пластмассовую клавишу на стене, он включил свет. Обитатели комнаты лежали в повалку вокруг странной остроконечной конструкции костяного алтаря, в основании которого была вложена земля с их могил. Приманка для душ. Так эта штука именовалась в Китае, позволяющая потоком астральной энергии перемещать жертв из зада по нужному адресу. Они с пальчиком достаточно помотались по всему миру, чтобы собрать эту приманку. Труднее всего оказалось отыскать землю за хранение Гитлера. Буквально по миллиметру облазили весь пятачок перед рейс-канцелярией, пугая туристов. И монстр Франкенштейна пришлось на арктическом морозе долбить чугунными ломами мёрзлую почву. А в случае седьмой кандидатуры вообще потребовалось нелегально проникать в Ирак, где грызлись американцы и боевики. Но что поделать, если именно в междуречии древними сапотами находился первоначальный библейский ад. Ему-то всё равно ничего нового. Но вот мальчик страху натерпелся, лихорадочно перелопачивая сухую пыль пустыни, На фоне ночных вспышек американских осветительных ракет Он вспомнил свой шок, когда в комнате вдруг неожиданно нарисовался Гензель Схватился за лопату, чуть было по голове ему не дал Оказалось все просто Могила чешского на Носферату находилась на том же старинном Трансильванском кладбище Где нашел свой последний приют Град Дракула За множество лет частички земли перемешались с прахом тысяч мертвецов Сложившись в единое целое Надо подумать, что из ада в его квартиру может прибыть целый батальон разномастных вампиров с того же самого кладбища, но, к счастью, их некому угостить эликсиром. Тела гостей были спеленуты простынями, а для верности он сковал пластиковыми наручниками их руки и ноги. Запах, конечно, надо всем этим лежбищем, витаясь отнюдь не ароматный, но что поделаешь, помещение маленькое, а в нем шесть человек. Кто будет первым? Следует пропустить вперед леди, как того требует правила этикета. Отец Андрей склонился над Мерлин Мадро, ловко сделал ей инъекцию в белоснежную руку. Кинозвезда была самым беспокойным участником группы. Во сне-то постоянно рыдала, то кого-то зла, а иногда плакала жалобным, жалобным полудетским плачем, похожим на навязчивое мяуканье Франкенштейна, как и Дуракову, он колол, втыкая иглу прямо в середину сердца. Даже переместившись из ада на землю, они все так же оставались трупами, по крайней мере, Франкенштейн уж точно. Главных проблем он ожидал от этих двоих, а также от китайского каратиста. Троицы стабильно доставалась лошадиная доза успокоительного. Он никогда не думал, что случится с этими людьми позже, когда в комнате окажется седьмая жертва. Какая разница, их не ждут дома, они же и так давно мертвы. Человек в черном машинально пересчитал тела слева направо, как и планировалось. Палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, вордулак. Все на месте, пустует только последний матрас, предназначенный для седьмой сестры дьявола, чернокудрой и злобной красавицы Лилит, когда-то соблазнившей Адама в райских кущах. Поочередно введя всем пленникам успокоительное, отец Андрей выключил свет и вышел из помещения, не закрывая его на ключ. Спустя некоторое время он вернулся, держа в руках новенький вмещающий с маской автомат Аксу взятый из подвального тайника. Хрен с ним, с тренажерным залом. Если все будет в порядке, завтра оторвется по полной программе. Впервые за много лет хотелось курить, так что сводило челюсти, но он попробует противостоять соблазну. Человек в черном сел на пороге профессионально, взвел затвор автомата и молча уставился в темноту, где угадывались смутные очертания тел. Он не мог объяснить, зачем это делает, но у него были плохие предчувствия.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 Во ртучу столся сладкий привкус, подташнивало. Неприятно соднило шею с левой стороны. Не открывая глаз, он отвернулся в сторону и затрясся в жестких судорогах. Его вырвало. Растирая по подбородку липкую бурую жижу, лейтенант, собрав последние силы с величайшим трудом, наполовину разлепил левый глаз. Надо же, травинка уже не сочная, высыхает. А вот еще одна. Он лежит на траве. Оба она! Ты, да, я гляжу, уже очухался господин полицейский. Вслед за странным скрипучим голосом с иностранным акцентом раздался легкий серебристый смех, заставивший старшину забыть о своем состоянии и поднять голову. То, что он увидел, не являлось ему даже жестокого похмелья. Сомнений у медицинера не осталось, как его и предупреждала дальновидная супруга, он пропил последние мозги. Подобное существо определенно не могло существовать в реальности, а стало быть, это означает одно – он добрался до девочки «Сверхнешься, ты, дурак, с твоими пьянками», — обещала ему жена во время утренних скандалов. Вот стерва, как в воду глядела. Но Артемия Павловича смотрел человек, не человек. Зверь, не зверь, что-то непонятное. Лицо узкое, рот как прорубленная щель с кровава красными губами. Между ними длинные зубы, кожа белая-серая, остроконечные уши. «Не дать не взять натуральный гоблин из на колец», которого лейтенант пару лет назад наблюдал в столичном кинотеатре. Но что в облике гоблина, а окончательно перепугало милиционера, так это руки, висящие ниже колен, с паучьими пальцами, увенчанными черными когтями, где он сейчас находится, скорее всего, лежит лицом вниз на койке в психушке, и ему колют задницу препараты. И если этот мордоворот не исчезает, значит препараты не очень хорошие. Мордоворот сплюнув, Пожухлую траву, тягучей красной слюной, еще темно и, похоже, до рассвета осталось недолго. Лунный свет слабел, растворяясь в небе, а одинокие звезды среди черных облаков частично растаяли, начиная устало блекнуть. Я тебе еще тогда заприметил, когда ты к Андрею приезжал, прохрипел Гензель и сплюнул вторично, не обращая внимания на скованного ужаса милиционера.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 который вряд ли означал «да» или «нет». Скорее всего, он понял, что перед ним не галлюцинации. Дергаясь, он с хрипом закашлялся, чувствуя, как в кровь трескается рассохшееся горло. «В общем, решил я от вашей деревеньки отчалить, куда глаза глядят», — продолжал вампир, задумчиво вглядываясь в исчезающую в светляющем небосклоне луну. Ну а для того, чтобы не было скучно путешествовать, решил компаньона с собой прихватить. У нас типа заочного знакомства уже было, а кроме того, тебя я тут никого не знаю.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 жесточайшим приступом кашля. Вот, наивняк тупой, восхитился милицейским упростом на сферату. Кисуль, что не понимаешь, что ли, просеки, ты теперь такой же, как я, так что прекрати рыбаться. Ситуация переменилась. На этот раз трясущийся лейтенант попытался закрыть глаза, чтобы не, не видеть перед собой это кошмарное рыло, словно сошедшее с полотна обкурившегося художника, который месяц назад твердо перешел на героину. «Светает уже», — объявил Гензель, не реагируя на тщетные потуги Артемия Павловича. «Надо мне отнести тебя в берлогу, которую я вчера у местного медведя отбил. Учти, отныне солнечные лучи тебе отныне так же вредны, как и мне, а вот в церковь можешь не бояться заходить. Фигня все это. Церковники такие байки придумали, чтобы их вордуаки по ночам не навещали». Бред какой-то. Ты только раскинь мозгами, что теперь вампир-еврей не проникнет в синагогу, а вампир-мусульмане не снимет обувь в мечети. Первое время ты будешь слаб, как ребенок, ведь фактически стать вампиром — это как пережить второе рождение. Впрочем, чего я тебе это рассказываю? Ты, не бойся лучше меня все знаешь. У нас так вампиры популяризированы. Мама дорогая, мы в свое время о таком счастье раньше и мечтать не могли. А тут кто-то...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 В общем, вампиры в России это какая-то дешевая попса. Философский, продолжал рассуждать, Гензель. честное слово, даже немного обидно. Но придумывали всякой важи от болты. И в гробу мы спим, и распятие нам на лбу раны вжигает. И на солнце бегать не можем, но летом и верно не можем. А зимой, когда снег лежит, и погода минус 30, да, пожалуйста, от чего не побегать. А что летом никто из людей ожоги от солнца не получает, каждый из вас, хоть раз, до сгорал на пляже, наши же кожица нежнее, кровью не подпитывается, вот и облезает в момент на жаре. А кто-нибудь из этих фантазеров хоть раз пробовал в гробу спать? Тихий ужас, не повернешься, там Бог жмет, здесь колено давит, а ведь двух спальных гробов похоронная промышленность не создает. Ну так и нафиг тогда это надо.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 Из-за спертого воздуха пахло кислой шерстью, медвежьими испражнениями, а также недавно освежеванной тушей в углу, лужи запекшейся крови, валялись огромные куски мяса. Здоровенная мохнатая лапа с когтями, груду внутренности венчала голова бывшего хозяина берлоги, затянутыми кровавой пленкой, помутневшими глазами. Гензель подтянул милиционера к снопу несвежей, влажной соломы, разжал пальцы, тот тяжело свалился вниз, словно куль зерном, не в силах двинуть ни единой конечностью. Поспи, сказал вампир и заботливо подложил под его голову медвежью лапу. Днем нам обязательно требуется выспаться. Когда проснешься, я принесу тебе еды. Тут мы проживем с месяц, а потом двинемся на запад. Я решил, надо все-таки посмотреть, как там мой родовой замок в богемии. Столько лет уже не был. Ностальгия замучила. К счастью, тут все проще, чем в городе. И ходить по земле легче. Словно порхаешь, и я летать натурально скоро смогу. Когда подрезанные крылья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 Будем вдвоем заново осваивать этот незнакомый мир. Мы теперь с тобой, можно сказать, Рамбензон и Пятница. О, знаешь, я тебя так и буду показывать Пятница, не возражаешь? Мягко говоря, Артемий Павлович не возражал. Несмотря на весь терзавший его ужас, он раскрыл окровавленные губы, намереваясь отправить в рода по известному адресу.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 «Двадцать один час, двадцать шесть минут. У тебя, наверное, миллион вопросов?» – деликатно осведомился убийца, немного сильнее прижав ампулу. «Извини, что перешли так резко на «ты». В общем-то, давно надо было это сделать. Надеюсь, тебя не покоробит такая суровая фамильярность». «О, совершенно нет, а вопросов у меня даже больше», – охотно подтвердил Калашников. «Но боюсь, на столь обширную беседу нам не хватит времени». «Я тоже этого опасаюсь», — огорчился киллер. «Но что поделаешь, будем рассчитывать на то реальное количество минут, что нам отпустила сия благоприятная возможность». Со стороны беседа напоминала чинное общение джентльменов в полумраке элитного лондонского клуба в окружении кожаных диванов и чучел оленей на стенах. Вечер двух старых друзей, которые давно не виделись и при встрече крепко обнялись, настолько крепко, что никак не могут разжать объятий разница заключалась лишь в том что интеллигентный разговор велся в интерьере старой кухни с изрядно обветшавшей мебелью а к шее одного из джентльменов была представлена ампула с прозрачной жидкостью хватило бы и легкого почти незаметного движения чтобы капля из нее пролилась «На поверхность кожи. Ты меня удивляешь своей предсказуемостью», — поморщился Кавашников. «Для чего вся эта дешевая театральная постановка? Ты ведь мужик бывалый. Разве не знаешь, что в детективах всегда так бывает? Злодей болтает пустую с полчаса, вместе того, чтобы сразу пристанить жертву. А в этот момент и приходит долгожданная помощь». «Но кто же в наше время не читает детективов?» — в мягкой обложке улыбнулся убийца. Многим стыдно признаться, но они все равно это делают. Ты совершенно прав. И скажу даже больше. У меня просто руки чешутся выглядеть тебе за шиворот капельку эликсира, дабы полюбоваться, как ты превратишься в пепел. К счастью, в этом вопросе я учел все мельчайшие детали. Во-первых, я тебя знаю слишком давно. Ты человек тщеславный. Алексей смущенно потупился. «Ладно, ладно, давай без лишней скромности», — продолжил киллер. «Числавный и еще какой. Один из сильнейших смертных грехов. Кстати говоря, у меня не было сомнений, что ты захочешь взять меня тепленьким, чтобы передать лапы шефа, словно торт, перевязанный ленточкой. Разве не так?» Ну и ко всему-то прочему, видишь эту маленькую видеокамеру, точно такая же у подъезда установлена, изображение неважное, но можно все наблюдать, благодаря этому техническому новшеству я имел стопроцентную возможность убедиться, что ты приехал ко мне в гости совершенно один. В верхнем углу стены автоматически включился черный динамик женским голосом, напомнивший о том, что обязательная радиопрограмма, чтобы смерть медом не казалось, начнется через 20 минут, без уважительных причин. Покидать квартиру на этот период времени запрещалось. Двери блокировались. Однако оба джентльмена ни на секунду не расцепили объятий. Они были чересчур увлечены разговором. «Я бы сокрушенно развел руками, да не могу. Слишком тесно стоим. Даже головой качать опасаюсь», — разочарованно сообщил Калашников. «Все так и есть. Видимо, не все дешевые детективы качаются одинаково. Но с другой стороны, меня же искать начнут». «Не страшно», — ухмыльнулся убийца. «Ты слишком быстро примчался. Так что я думаю, как минимум полчаса у нас есть. Да и где тебя будут искать? Не у меня же?» «Логично», — согласился Калашников. «Ну да ладно, что тут поделаешь? Не терять же время». «Тогда скажи мне просто, зачем ты вообще со всем этим связался, а, доктор?» «А вот теперь ты сам говоришь банальности», — недовольно заметил профессор Слифосовский. «Разве ты сам не должен был об этом догадаться, взглянув на то, в каких условиях я существую? Ты думаешь, что кухня в пять метрах — это моя мечта?» «Ты убивал потому, что у тебя маленькая кухня?» Искренне поразился всех калашников. Типу ты, ну конечно же нет», — рассмеялся врач. «Но знаешь, это тоже сыграл роль. Я столько десятилетий резал людей, кромсал и многие руки, артерии, кровища до сих пор снится почти каждую ночь. Я думал, что хоть на этом свете мне за это воздастся. И что в результате?» «По сути, я сделал для человечества». Куда больше того же Менделеева спас тысячи жизней, но почему-то квартира в элитном районе с уборщицей и консьержкой досталась ему. «Знаешь, хорошо же быть тупым химиком. Это закономерно, что у каждого земного доктора иногда умирают пациенты. Других лекарей ты в целом свете не найдешь» но никто всерьез не думает, что исключительно на это он попадет прямо в ад. Доктор вслепую потянулся в сторону, свободной рукой, не отрывая взгляда от Кавашникова. Нащупав на холодильнике стакан воды, он жадно отпил из него. «Скажем так, и вообще не рассчитывал оказаться в городе», продолжил Склифосовский, но попав сюда, подумал, «Ладно, самое худшее уже, уже случилось». «Как бы не так. Худшее произошло, когда главный суд выдал мне квартирку в этих трущобах» который я должен провести сто тысяч лет только из-за того, что был подвержен гордыне. Да кто из врачей не повержен гордыне? Покажи мне хоть одного. Ясное дело, я был в бешенстве. Это действительно неприятно. Здесь ты совершенно прав. Сочувствую, скинул брови калашников. Я бы даже покивал тебе в знак согласия. Но сам, видишь, не могу». «Неважно, я тебе верю», — отмахнулся доктор. Целое столетие подряд, ночи напролет, я, врач с мировым именем, ворочался на девичьей кроватке, скрипя зубами подгрёбанный хэви-метал и обдумывал месть. Сначала я воображал себе главный суд и учреждение в качестве пациентов. «Вы все побывали у меня на операционном столе. Каждому я по тысячи раз ампутировал руки и ноги без наркоза. Время шло, и постепенно мои мечты мутировали в нечто совершенно фантастическое. Я ярко представлял, как режу своим врагам горло. Расстреливаю и снайперки. Душу горотой». В городе запрещена работа психотерапевтов, а между тем, зря, похоже, потенциальных маньяков миллионы. Комедий нет, по ТВ одна кровища, триллеры до да фильмы ужасов. Как не включишь, опять Ганнибал Лектор кого-то жрет. Да, дело даже не в этом. Сто тысяч лет наказания и однотипного существования, как в фильме «День сурка, любой крышей поедет. Сначала во мне уживались красавицы и чудовища, доктор Джеккил и мистер Хайд, но потом Хайд, как ему и полагается, стал превалировать. Я видел свое лицо в шкуре Джека-Потрошителя, сына Сэма, Андрея Чкатива. «В конце концов, я стал ими всеми. На этом моменте нужно рассмеяться демоническим смехом», — напомнил Калашников. «Я воздержусь», — замялся Склифосовский. «Надеюсь, тебе теперь понятна моя логика. Надо ли думать, что когда-то ко мне обратились нужные люди? Я встретил их предложение с восторгом, ведь я даже мечтать о подобном не мог» чтобы реализацию моих ночных берез мне поднесли на блюдечки. И знаешь, скажу откровенно, я нашел себя в этом. Однако, одного жаль, что все жертвы рассыпались в пепел, а они взрывались фонтаном кровавых брызг. «Ты некоторых из них знал лично, верно?» – полюбопытствовал Алексей. «Конечно», – согласился доктор. «Гиттрио, я проводил психологическую экспертизу. Когда он поступил сюда, он же вип-клиент Франкенштейна, тоже я осматривал в госпитале во время диспансеризации раз в 10 лет. К Дракуле в магазин приезжал выбирать цветы для мамы. У него работали шикарные флористы. К ним всем нетрудно было подобраться». «Можешь себе представить, как удивились Гитлер с Драковой, а Франкенштейн бедняга и удивиться толком не успел. Я не знаю, почему заказали именно их. Это не мое дело. Если ты мне не скажешь, кем является заказчик, я сдохну от любопытства. Раньше, чем ты превратишь меня в пепел», — пообещал Калашников. «Кто этот человек вообще? Звездной мне довольно мало про него известно». Пожал плечами Склифосовский. Я знаю лишь то, что это, кажется, духовное лицо, которое живет в Подмосковье под именем Отец Андрей. Должен тебе признаться, я им восхищаюсь, уже голова. Придумать такую вещь, разработать эликсир, который сможет достать своих врагов и в аду, уметь надо. Связной объяснил, что он общается с ним при помощи ночных спиритических сеансов. Я не знаю, правда ли это. На меня, во всяком случае, они не выходили ни разу. «Интересно, зачем духовному лицу из Подмосковья заказывать Гитлера?» Ухмынулся Алексей. «Делать ему там что ли нечего?» «Я же уже тебе сказал. Сам понятия не имею. С сожалением сказал доктор. Но если я уж подрядился на роль киллера, то профессиональный убийца никогда не интересуется причинами, по которым заказчик выбрал ту или иную персону. Типа кодекс чести такой. Я это в фильме Леон видел. Могу порадовать тебя. Мне тоже заказали». Какая честь восхититься Кавашниковым. Доктор осушил стакан полностью, с неудовольствием заметив, что вода закончилась, а налить себе новую он не может. Это был знак, что трепаться пора заканчивать. Напротив, недальновидность констатировал он. Заказчик недооценил тебя. Надо было испепелить твое благородие с самого начала, чтобы вернуть в хаос оперативную бригаду. Я сам собирался это сделать, даже тренировал себя. Заново приучал к твоей личности, что ты мне чужой, ведь у нас были весьма хорошие отношения. Но я дисциплинированный человек, не могу что-то делать без приказа. Знаешь, было классно, когда первое время... Я приезжал на место своего же преступления и осматривал его сумным видом, глядя на ваши обалдевшие рожи. Очень тяжело было не рассмеяться. Мне одного непонятно, задумался Кавашников. Если вы хотели прикончить Менделеева, чтобы он не раскрыл тайну эликсира раньше времени, то какого хрена ты сам позвонил мне на мобильный и проинформировал о его особом влокноте? О! «Я так хотел, чтобы ты не напоминал мне об этом», — смутился Склифосовский. «Знаешь, это такой же мой прикол, как и то, что я забыл цветы в гремерке Монро. Я только потом сообразил, мать честная, и получается, Менделеева зря глухну. Вот проклятый склероз, что делать-то?» Понадеялся, мало ли чего, там взволношный старик наговорил, «Друг, ты забудешь». Ладно, в конце концов, с каждым может случиться. Я же все-таки человек возраста. Надеюсь, заказчик, а мои ошибки ничего не узнает. Знаешь, я парился у тебя в шкафу и обнаружил билет на гавайский поезд. Крячило. Перевел тему Кавашников. то как забрал уже? Уф. «Спасибо большое». «А я все думал, куда задевал его?» С облегчением вздохнул доктор. «Да, поеду отдохнуть чуть-чуть. Буквально сто лет не был в отпуске. Звездной должен выплатить мне миллион золотом после устранения седьмой кандидатуры. Поэтому надо спешить». «Наша беседа закончена. На работу пора. Еще масса дел». «О, кстати, раз ты здесь, ты случайно не в курсе, что случилось с нашим связным?» «Он не берет трубку и вообще не выходит на связь». «Я помаленьку начинаю волноваться». «Теперь моя очередь тебя порадовать», — улыбнулся Калашников. Связной мертв». «Неужели саркастически?» — раскладывался врач. «А я-то думал...» «В аду только живые. Он совершил самоубийство с помощью эликсира, прямо на таможне, когда мы попытались арестовать его». Флегматично продолжал Алексей, игнорируя подколку. «Можешь себе представить, какого труда нам стоило скрыть это от телевидения? Так что извини, золото тебе не получить. Да и если уж откровенно, с самого начала никто за твою работу ничего платить не собирался. Тебя элементарно кинули, как мальчика». Рука Склифосовского, с зажатой в ней ампулой не дрогнула, но его лицо отразило сложнейшую гамму чувств от ненависти до полнейшего умиротворения. Мгновенно набухшие вены на лбу, означавшие колебания, быстро разгладились, и раздались автоматические щелчки, заблокировались двери. Через секунду многократно усиленные динамиками комнату сотрясали первые аккорды «Into the группы «Blend Guardian». Пол завибрировал, словно бешеный, задрожали оконные стекла. «Я полагаю, что ты мне врешь», — отвечал доктор Буха Калашникову, — «но даже если вы и верно вышли на Связного, это не важно. Я верю заказчику, как серьезному человеку». «Дурак ты, профессор», — заорал в ответ Алексей. «Зуб даю, не заплатит он тебе, и хрен с ним», — вопил Слифосовский, еле расслышав сквозь музыку калашниковские слова. «Это мои проблемы, я и сам с этим разберусь, можешь не беспокоиться». Он поудобнее перехватил скользкую ампулу большим и указательными пальцами. «Мне пора идти на романтическое свидание с Лилит. Прощай, батенька!» The end во весь голос, но почему-то по-английски подвел черту под разговором калашников и, прикусив губу изо всех сил, выкрикнул фальцетом, прикрывая сатанистский грохот «Gitar blend Guardian». «Слушай, ну пора уже! Сколько тебя можно ждать?» С некоторым опозданием Склифосовский понял, что эти слова относятся не к нему. Глава двадцать Объект номер семь. Двадцать два часа одна минута. Лилит пребывала в натуральном бешенстве. Визит дорогого братца пустил прахом все ее планы на романтический вечер.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 экскурсантов из рая, но многим не убеждало и этого. Некоторые богословы исследователи всерьез утверждают о свидетельствах развада между Адамом и Евой. После их изгнания из библейского рая Адам сошелся с вероятной сестрой Диалова, демонической женщиной по имени Лилит, от сожительства с которой родились несколько адских существ.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 — Ах, Лилиточка, ах, солнышко, что же ты, сестричка? — Вся одна, да одна, давай я тебя с хорошим мужиком познакомлю. — Ну, конечно, одна. Как незамужней девушки самой познакомиться, если дискотека еще не создали. Брачных агентств не существует. Мужик на земле один-единственный, и тот уже занят. А братцу вечно не имется, Мало того, что он своими подлянами с яблоком Адама с Ева из рая вытурил, так еще и развод им обеспечить решил.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 Сколько скандалов устроило, сколько к брату бегало, чтобы воздействовал, заставил изменщика вернуться в семью. Все без толку. Братец нагло заявил, что ее сердечные проблемы ему по барабану. Других тел хватает. Люди новые на земле появились. Пора начинать активно работать, чтобы спугти истинного их избивать. И точно получилось у него все с этим, как его Каином. То, что дети остались без отца. Расти, слово Чьева, даже по воскресеньям к ним Адама не отпускала. И что Лилит никаких алиментов на их воспитание сроду не увидела, брата тоже не волновала. Какие, мол, алименты, если денег еще не изобрели? Бананы он тебе, что ли...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 Глава двадцать третья. Красное и синее. Двадцать один час пятьдесят минут. Так и знал. Опять ты со своим. «Джиу-джитсу. Тоже мне Джеки Чан нашелся. Посмотри, ты же ему последние мозги вышиб. Ничего тебе, братец, поручить нельзя». Маленин топтался на месте, глядя на распростертое тело доктора Склифосовского, Простекающее лужи крови вокруг его головы, было понятно, что он переборщил с ударом. «Извиняйте, ваша бродь, очень я за вас перепугался», — нервно пояснил унтер-офицер, потирая ушибленное запястье. Кухонька маленькая развернуться для хорошего удара нет где одной рукой я его за пальцы схватил, неровный час ампулу уронит, а другой в точку фумин. Пкнул, чтобы, значит, мускулы обездвижить. Ну а когда он обмяк, тогда уж и по башке эту сволочь отоварил от души. Уже по-нашему, а не по-японски, не ожидал, что такой квелый дедуля окажется. Да ладно, скоро придет себя. Кавашников прикоснулся к шее, на которой постепенно выцветал крохотный кровоподтек. След от края, прижатой ампулы, спотевшую слегка кожу, саднило. Я уж думал, мне кранты, жду тебя, жду, а ты все, не появляешься. Замучился время тянуть в байках с доктором. Поддакиваю ему, вешаю лапшу на уши, делаю вид, что мне жутко интересно, а сам холодным потом обливаюсь. Друг, ты перепутал чего? «И ничего я не перепутал», — мгновенно восстал против начальственного произвола Малинина. «Все сделал, как вы сказали. Подъехал, обогнул парк с деревьями, машину оставил на стоянке, подошел к дому с противоположной стороны, где не установлена камера, сломал закрытую дверь, зашел в подъезд, добрался до этажа ниже, показал хозяевам ксиву. Через их квартиру влез на балкон профессора. Что здесь не так-то?» Взглянув еще раз на тело доктора, Калашников убедился, что спорит впустую. Нормально поработал он В конце концов, победители не судят. Правда, если бы Маленький не успел вовремя высказать ему свои претензии, он вряд ли бы смог. «Да все так!» — махнул он рукой. «Извини, просто уже». Нервы не выдержали. Он меня держит. Вот-вот эликсир леванет за шивором. А ты неизвестно где. Есть или нет?» «А, ну как в пробке застрял? Улетел бы я тогда в другое измерение. Молодец, Серега. Я тебя после окончания всего этого ящик водки поставлю. Скажем спасибо наивности профессора, который посчитал себя умнее всех. Проблема многих ученых людей, кстати говоря». «Звонить в контор, чтобы высылали воронок?» Деловита засуетивости Малин. Этого я так надежно спеленал, что будь он Рэмбо, и то с места не сдвинется. К тому же, вроде как все дополнительные ампулы мы нашли. Опасности нету. Откуда ты знаешь? Сколько их вообще было? Предостерег калашников. Видение тебе явилось, что ли. Это минзурка, что в руке одержал, помечена синей наклейкой, остальные красными. Ну, товарищ Сталин в общих чертах мне рассказал, что с ее значит. Малин превратился в немую скульптурную композицию. Своим изможденным от любопытства видом он напоминал большой знак вопроса. Парень, который всем этим заправляет на земле, наверняка делал два варианта эликсира, сходу объяснил Алексей, не став на этот раз придерживаться эффектной паузы. Один, когда в процессе приготовления проводился лемешуа и рец, древний арамейский обряд вызывания душ умерших. Это было нужно, чтобы убитые эликсиром жертвы переносились Из ада в его квартиру, там в качестве маяка, был построен специальный алтарь, своеобразный магнит для их притяжения, тоже по рецепту из книги, я тебе уже вкратце рассказал. Капсулы с таким веществом красные, синие это те, над которыми никакого обряда не проводилось, то есть душа исчезает из ада. Но виду того, что никакой путь для нее не обозначен, она попросту разрывается на миллиарды молекул. Именно такими ампулами антропов убирал курьеров после того, как они становились ненужными подобной шукой ликвидировали Менделеева, которого, к сожалению, мы больше никогда не увидим. И меня тоже должны были грохнуть вот этой амбой. Любезнейший Николай Васильевич по ходу своих преступлений подкидывал нам легкие приманки типа следов от велосипедных шин, чтобы я догадался, кто убийца ближе к самому к концу всех этих событий. двигался бы по протаренной им дорожке, не отклоняясь сильно от заданного курса, пришел бы прямо к нему в объятия. В общем-то, так и Случилось. А в контору? Что в контору? Звони, конечно, пусть приезжают. Малинин начал послушно сжимать на кнопки телефона. Квашников уже не глядел в его сторону. Он целиком отвлекся на дальнейший осмотр капсул. К тому времени, как унтер-офицер закончил разговор и положил трубку, Алексей отобрал четыре штуки и, осторожно прикасаясь к поверхности, вложил их в черную пластиковую коробку. Прикусив губу, он... О чем-то очень напряженно думал на хмуро брови. Готова ваша бронь, щелкнув каблуками, — доложил Малинин, едут в полным составе, и шеф в том числе. Да, какой там едут? Просто летят. Все находятся в полном ауте. Я в их числе, качнул головой Калашников. Но знаешь, мы их дожидаться не будем. Нам, к сожалению, тоже ехать пора. И довольно срочно. Давай, собирайся. А нам-то куда пора? Растерялся Малинин. Застыв с телефонной трубкой в руке на землю, спокойно пояснил Калашников, причем немедленно, не волнуйся, мы ненадолго туда и обратно, чем она упаковать, будешь или так, обойдемся. Глава двадцать четвертая. Спецвыпуск. 21 час 55 минут. Телеведущий 101-го канала Влад Кистев находился примерно в таком же настроении, как и красавица Лилит после визита родного брата. Наверное, даже хуже. Он уже час сидел в офисе и напряженно ломал голову, чтобы эдакого дать в главный выпуск новостей, начинавшийся через 5 минут. Неделя выдалась, но просто никакая. Рейтинги падали словно осенние листья. Пресыщенный народ сожрался. Что ему не покажи, хоть эксклюзивные съемки выбирал он без трусов все не нравятся. Аналитику никто не смотрит вообще. Специальные репортажи тоже. Ну кого скажите на милость в аду, где документальным фильмом про знаменитого людоеда, если тот последние 20 лет живет в соседней квартире?» И пусть на каждой планерке он настоятельно требовал от сотрудников эксклюзива, понятное дело, настоящей сенсации сейчас в городе не найдешь. Все перехватывают конкуренты. Конечно, с такими гонорарами. вот Hell N, они могут в прямом эфире отслеживать поступление в город вип скажем, как «Слободан Милошевич». Тот репортаж был просто блеск. Самых адских врат организовывать ток-шоу, хоть из девятого круга, брать интервью у свежих, незамурзанных тележурналистами персон. Ну где взять столько золота? Бухгалтерия не дает согласия на подобные дорогостоящие проекты. Спасибо, хоть реклама спасает положение. Тем более, что по закону ее должно быть не меньше половины всего экранного времени, а по возможности и больше. Но нужно и чем-то цеплять зрителя. Кисти вздохнул. «Зацепишь его под лица, как же?» «Цензоры из учреждения уже замучили. В этой программе им видятся слабые намеки на юмор». Тут мало чернухи проглядывать ненужный позитив. Там реалити-шоу недостаточно нудные, согласно рейтингу. Во время его просмотра засыпает лишь треть всех зрителей, а тошнит и вовсе только десятую часть. Ха! Эти чиновники будут получать телевидение, как ему нужно работать, словно они и так не знают, как требуется обеспечивать нудные программы. Другое дело трудно усидеть на двух стульях. От них реально требуют невозможного, чтобы люди и смотрели телевидение, и что чтобы их одновременно от него тошнило. Спору нет, на земле это удавалось элементарно, но тут-то, извините меня, совершенно другой контингент. Еще неизвестно, в какой канаве они вообще оказались бы в этом финансовом году, если бы не запустили спасительное реалити шоу Stone 2. Хороша была идея и сток шоу двери когда гости с подачей ведущего дрались в прямом эфире, но пришлось его прикрыть. Зрители студии вошли во вкус и начали хватить охрану, техников, осветителей, а также самого ведущего, который потребовал повышения зарплаты. Офигел совсем, и так по двенадцать тысяч золотом гребет, и ему все мало, легче закрыть. Кистев мертвым взглядом посмотрел на данные свежих рейтингов, подготовленные отделом маркетинга. Да, дела все хуже и хуже. Сколько монет вбухано в грандиозную раскрутку новых сериалов вроде «Золотой телец», юмористическая версия пустынных похождений пророка Моисея, сам шеф одобрил, и доктор Тупаго, очередная страшилка про медицинского зомби-маньяка. А оба взяли и провалились в зрительских оценках. А ведь какие звезды участвовали, и Борис Карлов, и Евгений Леонтьев, И Кларк Гейбл, и Жерар Филипп. Обидно, просто до слез обидно. Вот и теперь, такая обалденная тема. Серийные убийства в аду, просто чума. Ну где возьмешь инфу? К родственникам жертв не допускают. Органы, словно воды в рот набрали. Дома оцепили, съемку не разрешают, приходится лишь толпами запускать в эфир безликих экспертов-криминологов, ну кому нужны скучнейшие рассуждения говорящих голов? Реальность такова, что они в аду, поэтому нужно воспринимать ситуацию такой, какая она есть. Как ни крути, но придется основной новостью ставить то, что в Таиланде умерли два тигренка альбиноса Стало быть, уже сегодня, после таможенных формальностей, их появление можно ожидать в городском зоопарке. Однако Кистьев спинным мозгом ощущал, что зрителя ситуация с тигрятами ничуть не впечатлит. Подумаешь... В зоопарках и настоящие тиранозавры с мастодонтами запросто по травке бегают. Он поднялся с кресла, готовясь идти в эфирную, но в этот момент в зерной поем прямо на снегокате, на котором он рассекал по коридорам студии, ворвался Сергей Пристяжнев и с грохотом врезался в кожаное кресло. Снегокат недовольно забуксовал. Владя страшным голосом заорал Простяжнев, и Кистев осознал, что случилось либо что-то очень классное, либо столь же весьма хреновое. «Меняй нахер всю в сетку! Срочно выходим со спецвыпуском!» Мне только что позвонил мой источник из учреждения, офигительный секрет раскрыл. «Ты не поверишь, кто убийца? Эти придроки из Хелл перевернуться перевернутся от зависти в своих поганых гробах!» Кистев без сил упал обратно в кресло и почти парализованной рукой вцепился в коммутатор. Тот зашипел ужасным акцентом «Секретарь румынки. «Гримеров ко мне срочно, и всех технарей тоже сюда!» Не услышав в ее ответе должного рвения, он заорал так, что услышали на улице. «Я что тебе неясно объяснил? Скорее!» Отключившись, он лонзился глазами в расплывающиеся в улыбке пристяжнего. «Ну не тени кота за хвост, а? Премия уже у тебя!» «Кто это?» После того, как пристяжнев с сопломбом назвал имя, в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Все только услышали, как из руки Стива выпала золотая ручка Паркера.